300. «Пиши, мой друг, твои писания нужны для будущего». Лик Владыки в третьем глазе выводит сознание из тесных рамок аурического яйца, потому и трудно сосредоточиться на нем длительно. Обычная степень вибрации микрокосма не соответствует напряжению колебаний лика и сознание не выдерживает. Значит, Высоту излучений надо поднять до требуемого уровня, чтобы несоответствие не получалось. Так видим, как все указания ведут к единой цели — подняться над обычным уровнем, выйти на свободу и приобщиться к свободе пространственной жизни в этом освобождении. И путь лежит через владыку, ибо является он порогом духу. Достижение и утверждение любых качеств имеет ту же самую цель. Все они являются ступеньками свободы и раскрепощения сознания. Страх есть крайняя степень рабства и связанности, а мужество бесстрашие — свободы. Освобождение в мысли. Потому прежде всего надо мысль сделать свободной. Мысль надо освободить. Для того, чтобы ее освободить, ее надо владеть и утвердить свою власть над нею. Все восходящие пути приводят ко мне, то есть к окончательному освобождению, ибо я пришел освободить вас от власти материального мира над вашим сознанием. Слишком долго пребывал человек в плену у смерти. Эрой освобождения можно назвать мир новый, грядущий в лучах свободы. Не судите, да не судимы будете. И зачем моей свободе быть судимой чужой свободой? Так уже раньше указано пути освобождения, и человек назван свободой, ибо в освобождении человеческого духа цель и определенные ступени его эволюции. Лик мой, введенный в сердце окно в пространство или мост в беспредельность, через открытое окно аромат гор и мерцания дальних миров, От решения в сознании от жизни мертвый открывает врата в беспредельность, В сферы безграничной свободы сияющим и летающим становится человек. Так лик Владыки дает озаренный путь в сферы дальних миров. Ищите правды блистающего лика Владыки. В лучах моих сил лучей твоих крепнет. Красота мира земного рождается отраженными лучами солнца. Так и красота духа рождается отраженными лучами моими и сущности Твоей исходящими». Тайна могущества лика владыки лишь в применении постигается. Лучи его, осознанные ассимилированные, являются двигателями для сознания, законно и закономерно преображая его. «Если войти в мир мой и слиться с сознанием моим», если явить собой у меня внутренний, или даже как бы внешне, войдя в сущность мою, то от личного мира прошлого можно легко отказаться. Так душу свою потерявший утверждает в себе владыку, сливая свою индивидуальность с великой индивидуальностью, но без ущерба и умоления первой. Не в малой личности краткого земного воплощения, но в индивидуальности корней жизни и смерти. Владыка семиврат. Научи меня пройти через все, не замедляя победного шага. Владыка души моей, свет мой, светом твоим лучи мои возгорятся, и будет свет мой от света твоего рожденным». В тишине, но явно, приходит Владыка и утверждает престол свой в святилище преданного сердца. «Сын мой, ты свободен, если притяжение земли огнями сердца преодолеваешь. И тогда не в осуждении ошибки допущены, но в оправдании, ибо возрос духом на каждую. Лучше ошибаться в делании, чем омертветь в застой. Нет людей совершенных, но когда огонь устремления преодолевает дымные огни заблуждений, путь победителя не отменен. Надо, чтобы равнодействующие различных энергий микрокосма ко мне устремляло, И чем мощнее, тем лучше и победнее. Смотри, идут двое, победитель и побежденный, носитель сокровища камня и нищий, один, забытый всеми и гонимый, не имеющий ничего, ни вещей, ни дома, ни места, куда преклонить главу, ни смены одежды, ни друзей, ни близких, один, оставленный всеми, и другой, окруженный почетом и преклонением, имеющий все, чего хочет, пользующийся всеми благами земными, самодовольный и удовлетворенный, обладающий всем, что может дать земля, но не имеющий и лишенный может оказаться победителем и обладателем сокровища камня, равного которому по ценности нет ничего на земле, а второй, обладающий нищим пространственно, чью судьбу предпочтешь».